Глава 15. Октябрь 1781 года. Дорога Екатеринослав-Москва. Российская империя. Иногда жалеешь, что живешь в самой большой европейской стране. Здесь такие расстояния, что при всем желании тратишь на дорогу уйму времени. С учетом полученных новостей мне сейчас не до красот природы, которыми обычно наслаждаешься в пути. Да и какие пейзажи в октябре, когда ты движешься на север. Трава давно пожухла, деревья скинули листья, даже еле потускнели. Еще и начавшийся дождик добавил негатива. Поэтому просто смотришь в мутное окошко под тряску кареты, погрузившись в невесёлые мысли. После получения послания от Бекетова я не стал тянуть и сразу выдвинулся в Москву. Пока это лучшая дорога до столицы, пусть через Смоленск и Псков короче, но там мой кортеж точно увязнет в непроходимой трясине. Да и никто не знает, что сейчас творится в западных губерниях. Но перед самым отъездом состоялось неожиданное событие, на которое я ранее не обратил внимания, приняв за ошибку. Покачиваясь в карете, чертыхаясь при наезде на кочке, мысленно возвращаюсь к тому дню. «Прошу простить, Ваше Величество, но ситуация требует вашего присутствия», произнес зашедший в кабинет Бабарыкин. Обычно глава охраны не лезет ко мне с разговорами, выполняя свою работу как можно незаметнее а я не суюсь в его епархию, одобряя большую часть пожеланий подполковника. Поэтому его появление стало сюрпризом. Я не занят и как раз закончил собирать важные документы, которые не показывают даже статс-секретарям. Касаемо отъезда, то большому кортежу быстро выдвинуться из города невозможно. Здесь важен вопрос безопасности, сейчас охрана моей персоны – первостепенная задача. Да и обозникам надо подготовиться. Люди должны хорошо питаться и по-человечески отдыхать, даже если нам придется ночевать в чистом поле. Потому процесс подготовки займет еще часа два, и ближе к полудню мы покинем Екатеринослав. Смотрю на главу охраны в ожидании объяснений. Тот сразу поясняет. Дело касается повара и лакея. Это не ошибка. Кровь сразу бросается мне в глаза, но я тут же пытаюсь успокоиться. Это хорошо, что человек, поставленный Антоном распорядителем по кухне, обратил внимание на излишне дерганное поведение нового лакея. А еще молодой человек оказался знаком с одним из поваров, хотя старался этого не показывать. Вчера обоих тихонько повязали и отправили на допрос. Подобные случаи периодически происходят, ведь штат моей обслуги огромен, а охрана бдит. Обычно людей отпускают или отправляют на каторгу, так как дела в основном связаны с воровством. Но, похоже, в этот раз люди в Барыкино прозевали покушение. В небольшом помещении, расположенном на цокольном этаже дворца, было душно, многолюдно, а еще пахло кровью, упражнениями и страхом. В углу висело стонущее тело, когда-то бывшее человеком. Рядом с ним стоял уставший Севастьян, который продолжал исполнять обязанности палача. Рубаха обозника изрядно пропотела, а темный фартук обзавелся новыми пятнами. В эти моменты я стараюсь не думать о происхождении грязи, ибо всякое бывает. Также в комнате находились писарь, глава экспедиции Вахромеев, Шишковский и Пафнутий, помогавший старому товарищу. Второй занемок и отдал Богу душу, будто прочитав мои мысли, доложил Камергер. Но наговорил он, он немало. Перевожу взгляд на бледного хромеева. Оно и понятно. Не прошло и двух месяцев с его назначения руководителем экспедиции, как начался мятеж, тут еще и покушение. А судя по задумчивому виду Шишковского, Нас ждет еще немало неприятных открытий. Быстро и по делу. Меня мало волнуют подробности. Обращаюсь к тайному советнику. Это действительно покушение. Повар Степана Ивашкин 4 месяца назад был перекуплен неизвестными. Иуде пообещали 300 рублей золотом и возможность уйти в Австрию. Правильно поняв мой взгляд, Андрей Николаевич пояснил. Рекомый Степан из непримиримых староверов-беспоповцев. Он ненавидит нашу власть, но до этого спокойно работал более двух лет. По словам предателя, его семья уже сбежала за границу. Поэтому Раскольник точно не заблуждался насчет своей судьбы и пошел на преступление осознанно. Он должен был подмешать яд в еду. Из-за того, что вы постоянно перемещались и обедали в других местах, старовер не смог совершить преступление вовремя. Вернее, ему приказали отравить еду две недели назад. «Сам ты, Иуда! Да я амператор ваш, немчура, пога!» — взвыл повар после того, как Севастьян ткнул его какой-то железкой. Лакея приняли на службу год назад. Ранее он работал в Зимнем дворце, но в штат, обслуживающий ваше величество, попал недавно. Он из людей Шувалова, не обращая внимания на стонущее тело, ответил Вахромеев. «Скорее всего, концы идут графу». «Значит, Шувалов», — усмехнулся Шишковский. «Только по грибами, винами, кухней и назначениями слуг заведует обершенк. Я бы копнул в этом направлении». Щека нового главы экспедиции предательски дернулась. «Оно и понятно, когда тебя макают головой в нечистоты. Ведь всем известно, что Александр Шувалов, занявший место обер-камергера после смерти брата, человек пустой и трусливый. Граф точно не решился бы травить императора. Но все это пыль. Главное, что аристократы сделали свой ход, и одним из главарей заговора является Александр Нарышкин. Впрочем, его участие во фронде давно не секрет. Только в последний год это общество практически распалось и не представляло особых угроз. По крайней мере, тогда кладывали тайные службы. Кстати, надо уточнить важный момент. Где сейчас Вяземский? Судя по вновь дернувшейся щеке, Вахромеев прекрасно понимает, что опростоволосился. «Я виноват и готов понести наказание». Начал тайный советник, но был сразу мною первым. Здесь я решаю, кто виноват. Отвечайте на вопрос. Князь четыре дня назад тот был в имении родственника под Киевом. Он обещал присоединиться к вашему кортежу по дороге. Все дела он сдал, особых претензий к деятельности Александра Алексеевича не было. Вернее, мы пока ничего не нашли. Быстро ответил Вахромеев. Значит, бывший глава тайной экспедиции знал о заговоре, либо принимал в нем участие. Скорее всего, второе. Уж больно гладко все прошло, и злоумышленники сохранили свои намерения в тайне. Здесь налицо полный провал седьмого отделения канцелярии, которая должна приглядывать за экспедицией. Да и люди Антона ничего не заметили. Хотя братец перед моей поездкой на юг докладывал, что ему не нравится сложившаяся ситуация. Слишком тихо еще и пропало трое его осведомителей. Тогда я не обратил внимания на его слова. Ведь доносчиков искали вполне открыто, так как аристократы давно почувствовали слежку. «Здесь больше моя вина. Я успокоился и слишком много внимания уделял войне спорта и позабыв про других врагов, в том числе внутренних. Еще бы разобраться, что делала наша разведка, прозевавшая атаку шведов. И не замешан ли в заговоре глава МИДа Голицын?» «Нас сопровождает особый отряд полиции, в который входит несколько егерей и следопытов. «Добавьте к ним своих людей, пусть они догонят Вяземского. Он мне нужен живой, как и Мусин Пушкин, он ведь тоже исчез». Смотрю на Вахрамеева, который явно хотел провалиться под землю от стыда. Значит, отправьте второй отряд за нашим честнейшим инспектором. С трудом сдерживаю смешку, готовый преобразиться в злобную гримасу. Выполняйте, Андрей Николаевич. И прекратите дергаться, вашей вины в случившемся нет. Другой вопрос, что именно вы будете отвечать за поимку мятежников и предателей. Очень надеюсь, что более никто от нас не сбежит. Выйдя на улицу, я вдохнул чистый воздух и повернулся к Шишковскому. «Вы едете с нами. Надеюсь, Новороссия проживет пару месяцев без пригляда. В дороге успокойте Вахромеева и преподайте ему уроки мастерства. Иных глав тайной экспедиции я не вижу, и не время сейчас менять таких людей. Мы дружно обосрались, поэтому будем разгребать дерьмо вместе». Некогда всесильный вельможа молча поклонился и отправился раздавать приказы. «Необходимо запустить кортеж-обманку, а лучше два». — Судя по серьезным намерениям врагов, попытка отравления может быть не единственным покушением на вашу жизнь, — произнес стоявший рядом Бабарыкин. — Тем более Вяземский знает, как работает охрана. — Думайте, подполковник, это ваша епархия, я не собираюсь спорить. Глава охраны подал знак, и к нам присоединились четыре человека, взявшие меня в коробочку. — Я не собирался спорить. Времена игр закончились, и нельзя совершать оплошности. Уж лучше я буду выглядеть глупо, чем мертво. Бабаракин оказался прав, на нас напали, это была не просто стрельба по движущейся карете. Заговорщики совершили две совершенно самоубийственные атаки на оба кортежа, включая обманку. При этом использовали самые настоящие бомбы, разорвавшиеся в нужное время. Для этого мятежники перекрывали движение повальными деревьями и якобы сломавшимися телегами. Людей погибло очень много, что ввело меня в состояние бешенства. Сам я спокойно двигался верхом в арьергарде, окруженной всего лишь пятеркой охранников. Наблюдая за жертвами и ранеными в результате нападения, меня не покидало чувство, что я сплю. Это как надо ненавидеть, чтобы не жалеть себя и жизни других людей. Для меня многие обозники, слуги, охранники не последние люди. Я много езжу по империи, поэтому знаю почти всех по именам. Страшно смотреть на молодого человека, которому взрыв оторвал ногу. Благо, если он выживет, и я обеспечу его будущее. Но ведь многие умрут от потери крови. К сожалению, мы не ожидали такого удара и не озаботились должным количеством докторов. Наши штатные скулапы так разрываются между пострадавшими. Подъезжаю к группе людей, стоящих на коленях или лежащих на небольшой поляне. Вокруг стоят мрачные охранники, а Бабарыкин с пафнутьем только закончили допрашивать одного из нападавших. Оглядываю пленников многие из которых ранены или находятся в забытии, но не испытываю к ним никакого сочувствия. Как раз наоборот, я запретил их лечить, приказав просто перевязать. Основным отрядом командовал Ефим Лосунский, поручик в отставке. Видимое недоумение, подполковник пояснил. Его старший брат Михаил участвовал в заговоре Орловых и был казнен. Сам Ефим был изгнан из гвардии, также за участие в мятеже, попал в штрафную роту. Отвоевал прошлую кампанию, смыл позор кровью и дослужился до офицерского чина. Далее подал в отставку и служил секретарем в дворянском собрании Пскова. Среди восьмерых задержанных трое также родственники, наказанных за участие в деле Орловых. Остальные обычные офицеры в отставке, даже не служившие. А Петр Иванович молодец. Буквально за несколько минут провел расследование и выведал полезные сведения. Хотя ему помогал Пафнути, который в средствах себя не ограничивает когда речь идет о моей безопасности, конечно. С убийцами-разбойниками у нас разговор короткий, но далее нападавших ждет суд, тайно казнить никого не будут. Передайте мятежников и людям в охроме пусть работает, а вот тяжелоранных лечить не нужно, приказываю подполковнику и смотрю в злые глаза Ласунского. Оставим все на промысел божий. Глава разбойников хотел что-то выкрикнуть, но сразу получил удар по ребрам от камергера и свернулся в позе младенца, глотая воздух. Будто рыба, выброшены на берег. Окидывая взглядом других преступников и мысленно морщись. Ведь молодые явно не бестоланные люди. В армии от них точно был бы толк. Вон как грамотно установили пороховой заряд и рассчитали время взрыва. Еще и людей моих немало перебили. А в кортеже даже лакеи с кучерами обучены стрелять и не раз отрабатывали свое поведение на случай нападения. Чего говорить об охране лейб-конвоей, подготовленных гораздо основательнее обычного воина. Что со вторым отрядом? Ганец доложил, что нападением руководил капитан Алексей Волконский, племянник московского генерал-губернатора. Остальные участники похожи на этих, быстро ответил Бабарыкин, внув на пленных. Чиновник, сообщивший о нашем выезде, нам известен. Но там явно замешано гораздо больше людей. Пусть экспедиция роет землю, но установит всех виновных. Мы же продолжим путь. Не думаю, что нас ждут новые засады. Все-таки это Россия, а не дикая степь, да и не могут заговорщики располагать множеством отрядов. Думаю, большую часть бойцов известили в последний момент, дабы сохранить все в тайне. Следующая важная остановка произошла недалеко от Воронежа. Мы как раз разбили стоянку, понимая, что не успеем добраться до города. Благо дождь закончился и дорога немного просохла. Да и ночи сейчас относительно теплые, людям не придется мучиться. — Передовой разъезд встретил отряд во главе с младшим Кашкиным, — сообщил изрядно вымотанный Бабарыкин, зашедший в мой шатер. — Прикажете запускать? Но я все равно поставлю здесь двух бойцов. Хватит нам сюрпризов. — Пусть войдет. А в качестве охраны справится пафнуть и с Анисимом, — отвечая подполковнику, перемещаясь на раскладной стул. — И слушай приказ, Петр Иванович. Сейчас ты сдашь все дела заместителю, зайдешь в свою палатку и ляжешь спать. И чтобы до утра я тебя не видел, ты мне нужен живой и полный сил. «Сейчас же я вижу перед собой тень бравого подполковника. Выполнять?» Сразу после главы охраны в шатер вошел мой камергер с помощником, а следом бледный Кашкин. Вице-губернатор Москвы выглядел помято, моего одежда носила следы грязи, которые не удалось стряхнуть. Впрочем, мне сейчас не до внешнего вида чиновника. «Присаживайся, Евгений Петрович», — киваю на второй стул. и налей господину статскому советнику чаю». Ваше Величество, прошу простить, но я не успел прибыть ранее. Просто события закрутились таким образом. Остальные ваши люди занимаются подавлением мятежа. Не надо так переживать. Выпейте чаю, рассказывайте. Если вкратце, то заговор оказался гораздо более опасным и масштабным, нежели я думал изначально. Не знаю, как сведения о готовящемся мятежине просочились в канцелярию, ведь с экспедицией все понятно. Придется чистить седьмое отделение, и не только. Разведка тоже изрядно обгадилась. Как можно было пропустить подготовку к атаке и высадке десанта со стороны объединенного датско-шведского флота? Именно эти северные державы напали на нашу балтийскую эскадру, заперев ее в Кронштадте. На море сложилась сложная ситуация, но при доминировании неприятеля. Враги не могут прорваться к столице, но контролируют большую часть нашего побережья и высадили войска под Ревелем. А еще эти сволочи перерезали нашу балтийскую торговлю, захватив множество купеческих судов. Одновременно восстали конногвардейцы, гренадерский полк и несколько рот из других частей. Значит, я плохо чистил гвардию, но столичный гарнизон с полицейскими войсками остались верны присяге и даже выбили мятежников из Санкт-Петербурга. Три недели назад была попытка штурма города при помощи подошедших шведов, но она была отбита. Что сейчас происходит в столице, неизвестно. Моя семья, задаю вопрос, стараясь сохранить спокойствие. Анна Иоанновна и Анна Иоанновича, большая часть князей Антоновских находилась в Шушарах. Их сопровождала личная охрана и часть лейб-конвоя, оставшуюся в столице. Большинство солдат погибло при отбитии нападения мятежников, но позволили вашей семье уйти в Великий Новгород. Сейчас они находятся в Твери. Чувствую, что я весь заледенела и не могу дышать, но нахожу в себе силы строго посмотреть на мнущегося Кашкина. Александр Иоаннович захвачен мятежниками, которые объявили его новым императором. Вас объявили незложным, как правителя, предавшего интересы России. Знаю точно, что ваш сын жив. Регинский совет, куда входят Нарышкин, Петр Шереметьев, Сергей Гагарин, Александр Салтыков и Петр Пасик, уже издает указы и послания от имени императора. Евгений Петрович перевел дух и продолжил. Через неделю после событий в столице мятеж вспыхнул в Москве. Его возглавил генерал-губернатор Михаил Волконский и еще десяток представителей известных фамилий. Городской гарнизон, а также Екатеринославский полк приняли сторону заговорщиков, но мятеж был подавлен. Пришлось вести уличные бои, где отличились полицейские части с пришедшим на помощь ростовским гренадерским полком и дворянским ополчением. Как интересно. А ведь у мятежников все могло получиться. Удайся покушения, аристократы спокойно установили бы свою власть. Саша еще молот, а заговор проник во все учреждения и армию. Основная часть войска сейчас на Балканах, и для удержания столицы с Москвой главных городов хватит двух полков. Только не пойму, на черта бунтовщики снюхались со шведами и датчанами. И что такого последним пообещали французы, заставив наших старых союзников нарушить все договоренности. Я не сомневаюсь, что за мятежом и нападением стоит Франция. Но это я просто себя успокаиваю, стараясь не думать о судьбе сына. Он у меня честный и порывистый. Не думаю, что Саша будет спокойно терпеть давление предателей. Почему именно вы прибыли с докладом? Пересиливаю себя и задаю новый вопрос. Кашкин вздохнул, будто перед прыжком в прорубь. Графда Декесада, барон фон Мозен, князь Щербатов, глава жандармерии Столыпин, шесть министров и еще пять генералов убиты. Это не считая полусотни менее важных персон. Остатки правительства и верные вам войска сейчас находятся в Великом Новгороде, во главе с Бекетовым. Москвой временно руководит мой брат, а большая часть полков выдвинулась в распоряжение канцлера. Наверное, от меня мало пользы, потому я здесь и принес вам плохие вести. Ого, прямо обычай времен Орды, когда подобных гонцов казнили. Но если перебито столько важных и влиятельных людей, то выбор Кашкин очевиден. Евгений Петрович хороший управляющий, но весьма мягок и точно не воин. О чем я вообще думаю? Ведь у меня не только похитили сына, но и убили друга. Я до сих пор не могу поверить, что заговорщики смогли подловить испанца. Здесь подробный доклад о произошедшем, включая известные нам фамилии мятежников и погибших служащих. Кашкин передал мне папку, которую до этого усиленно мял руками. «Отдохните с дороги. и разместит вас в соседнем шатре», — киваю на Камергера. «Я ознакомлюсь с материалом и через час вызову вас для продолжения разговора. Ступайте».